серых цветов, пока не устранит все угрозы душе народа Калхиды. Бывший учитель даже сговорился с Аксатой и втайне отправил несколько посланий Кору Фаерону, умоляя Архидьякона прибыть на фронт и позаботиться о приемном сыне. Не получив ответа, Найра пришел к выводу, что пастыря больше не беспокоит здоровье Лоргара. Старик, насколько мог, облегчал мучения повелителя, но порой носителем слова овладевали поистине жуткая ярость и неземная тоска, и тогда советник, от страха лишившись мужества, убегал под защиту спутников. Несмотря на это, вера приближенных экклезиарха и его самого не ослабевала после таких происшествий. Возможно, потому что видения прямо подтверждали связь между Единым и Лоргаром. Тот неизменно пробуждался от безумия и беспамятства с новыми силами и знаниями, на основе которых читал проповеди о своих убеждениях и устройстве самих импереев. Глядя, как тысячи трупов сгребают для сожжения за разрушенной стеной хатагена под переной черного дыма от уже горящих погребальных костров, у Найра комок подкатил к горлу. Город постигла такая же участь, как и все сопротивлявшиеся поселения до него. Когорты-аксаты взяли укрепление штурмом и перебили тех, кто не сдался. Жителей, сложивших оружие, вместе с молодыми и немощными привели к лоргару внимать речам Золотого. Выслушав их, почти каждый из уцелевших горожан отрекся от ложной веры, но, как всегда, нашлись и глухие к истине нечестивцы, погрязшие в ереси своих культов. Сейчас, верные в головных повязках и масках для защиты от дыма и смрада, выстроившись длинными колоннами, грудами складывали мертвецов на песке или в зарослях кустарника. Среди них ходили рукоположенные жрецы с кодилами, но клубы благовоний растворялись в копоти пылающих тел. Священники просили единого о милосердии к душам убитых, ибо те не ведали, что грешили против истины. Даже отправив язычников в империи, Экклезиарх еще надеялся спасти их от вечного проклятия. Вспыхнули облитые благословенным маслом поленья еще нескольких костров, и зеленовато-голубой огонь поглотил последних сынов и дочерей пути богов, религии, господствовавшей в Хатагене. Их прах и души вознеслись на небеса вместе с вонью горелой плоти и насыщенным ароматом Фимиама. Найра ощутил движение сбоку, и рядом с его тенью по серому песку пролегла еще одна, бледная, как всегда, в сумерецу. — Очередные неверные отправились к единому, — произнесла Кастора. Бывшей глашатой и одна из самых фанатичных рабынь кора Фаэрона теперь щеголяла в похожем на корону головном уборе и одеяния хиерарха. Кастора достигла многого под опекой и покровительством Лоргара, но кроме нее в живых осталась лишь горстка невольников из того самого каравана. Лсай пронзили плазменным копьем возле Тарантиса. Паренто и Коано скончались от песчаной одышки во время длинного перехода от Ассахора к Жобургешу. Кальдекко возглавлял хранителей Нурыш-Аба, переименованного после капитуляции в покаянный город. Лорра, ныне стрелок-дьякон, командовала патрулями на трактах между Голгорой и Варадешем. В памяти Найра всплывали все новые имена и лица. Так, Хаосис, вождь Тарантисов, погибла скверно, под копытами взбесившегося стада крепкоспинов. Сотни людей из племен отвергнутых, что присоединились к каравану в первые месяцы после появления Лоргера. Новообращенные, ответившие на зов убийцы змея. Большинство из них уже погибли, и старик не помнил, как звали павших. Стражников уцелело еще меньше. Аксата служил кору Фаэрону как верховный стрелок-дьякон, кто-то из его прежних подчиненных теперь возглавлял батальоны и когорты. Эклезиарх, похоже, не обращал внимания на кумовство пастыря, его всецело занимали симфонией высших импереев, пение потустороннего хора, слышимое только носителю слова. «Мужчины и женщины!» поправил Найра собеседницу. «Люди!» «Невежественные дикари!» «Когда-то и мы были невежественными. Единый требует не жертв, а жертвенности в трудах на благо его. Но жертвы принесены, чего бы он ни желал». «Уже не так торжественно», — сказала Кастора, задумавшись о чем-то. «Что тебя беспокоит?» «Только один город пока не склонился пред волей Лоргара». «И тебе не по душе, что кровопролитие скоро закончится?» Советник покачал головой. «Я бы покончил с чистками уже завтра». «До объединения Калхиды погибнут еще очень многие», – предупредила женщина. «Нам осталась Гахеварла, город магистров». «Ее владыки способны наворожить сдирающую бурю», – прошептал Найра. Разряды молний, несущие ураганные ветра, что не стихают дни напролет. Еще ни один враг не добрался живым до стен Гахиварлы. У Кастора она долго задержала взгляд на старике. Иерарх молчала, но ее мрачные раздумья были понятны и без слов. Вероятно, Лоргар поступил правильно, отложив столкновение с магистрами до конца похода, но судьба планеты так или иначе решится у Гахеварлы. Этот финал неизбежен и смертоносен, как пришествие палящего долгодня или денящего полночья. Сираж снова позвал помощника корфа Эрон. Сираж, принеси еще чернил! Мысленно поклявшись выпороть ленивого жреца за нерасторопность, архидиакон повернулся к столу, заваленному пергаментами и кристаллическими пластинками, бумажными страницами и лентами автописцов. Все это покрывали рукописные и печатные строчки. Я попросил Сираша ненадолго выйти. Стоило пастырю услышать этот голос, как сердце заколотилось у него в груди. Не веря своим ушам, Корфаерон судорожно вздохнул и обернулся. На пороге пышных дверей в личные покое архидиакона стоял гость в темной рясе с капюшоном. Впрочем, столь неприметное облачение не скрывало того, что его хозяин почти вдвое выше обычного человека. Лоргар пастырь вскочил на ноги, обуреваемый противоречивыми мыслями. Почему пророк вернулся? Что-то не в порядке? Возможно, он узнал об операциях Архидьякона по переселению беженцев, точнее, выживших из культов, поклонявшихся силам. Или же война закончилась? Последний вопрос молнией взлетел в начало списка. Гахевар Лапала? Так ты приветствуешь меня. Откинув капюшон, носитель слова обнажил бритую голову, сильно загоревшую в долгих странствиях. — Почти полтора года минуло с тех пор, как я покинул эти стены. Или ты не рад моему возвращению? — Ты эклезиарх, Лоргар, а не заблудшее дитя, — упрекнул его Корфаэрон. — Отбывая, ты дал обед, что не вернешься, пока не установишь власть единого над всей Колхидой. Клятва исполнена? — Еще нет, — признался великан. Оглядевшись, он не нашел подходящих под его вес сидений и уселся на пол перед столом пастыря. При этом голова носителя слова оказалась на одном уровне с лицом стоявшего архидиакона. Корфаэрон опустился в изукрашенное кресло, несколько радуясь тому, что от Лоргера его отделяет барьер в виде стола, пусть и ненадежный. Бывший Акалит вел себя как-то необычно. Ты многое повидал, — пришел к заключению жрец. Тебе открылась тайная суть смертных и веры. Ты узрел иную истину. Того, чему я стал свидетелем, я не пожелал бы ни одному человеку. Но иного выбора не было. Где есть только единый, нет места другим. На том зиждется твоя вера. Наша вера. И я не схожу с этой дороги. Лоргар, для такого красноречивого создания ты удивительно скверно лжешь. Если ты здесь, то уже сошел с пути. Я все так же верю в единого. Мои видения даже ярче прежнего, и пришел я именно из-за них. Золотое существо и одноглазый маг. Возможно, это предупреждение. Гахиварла защищена таинственным техноколдовством. Что, если чародей, который является мне в грезах, один из ее магистров? Тогда мне нужно не воевать с ними, а заключить союз. Они проявили готовность выслушать слово. Сдирающая буря свирепствует уже четверть года. Все это время никто не входил в Гахеварлу и не покидал ее. Думаю, магистры не желают переговоров. Само основание Гахиварлы, как и святого города, пропитано кровью, пролитой во имя сил. Ты готов разделить власть с теми, кто по-прежнему вырывает сердца своим невольникам и приносит сожженные останки врагов в дар владыкам импереев? Это противоречит правде и закону единого. Вот и все, Лоргар, ты зря потратил много дней, добираясь сюда». Как и в любых вопросах веры, ответ был известен тебе заранее. Или ты хотел еще чем-то поделиться со мной?» Эклезиарх ответил не сразу. Поднявшись, он немного побродил по кабинету, едва не задевая головой массивные люстры, что свисали с купольного потолка. Носитель слова явно думал о чем-то своем, но Корфайрон сомневался, что великан прислушивается к вселенской музыке у себя в голове. Что ты пишешь? Вдруг поинтересовался Лоргар, словно пастырь ни о чем его не спрашивал. Переписываю, поправил архидиакон. Он указал на клочки бумаги и всевозможные документы. Твои слова, кстати говоря. Различные версии твоих речей со всей Калхиды, из каждого новообращенного города и племени, любого паломничества. Записи проповедей и расшифровки бесед с верующими и неприятелями. Твои мысли, судьба и вера, воплощенные в тексте. И как следует отредактированные, предположил Экклезиарх. Услышав это беззлобное обвинение, Корфаэрон покраснел, но не смог ничего возразить. «Только для ясности и краткости, а то ты часто повторяешься, и я никому не покажу книгу без твоего одобрения». Великан рассеянно кивнул, не вполне понимая важность литературных экзерсисов пастыря. «Она заменит откровение пророков», — добавил тот. Осознав смысл этого категоричного заявления, Лоргар яростно сверкнул глазами. «Когда-то ты опасался, что я окажусь пророком пятой силы, но я — нечто большее!» «Я – очищение колхиды, телесное и духовное. Мы должны искоренить любые святотатства, чтобы удостоиться пришествия единого». Корфаэрон ничем не выказал своей тревоги. Однако проворно сложил пальцы руки под столом в знак четырех, кратко заверив силы, что остается истинно верующим и однажды вернет им планету. «Так что же, теперь ты знаешь, как победить магистров?» «Да». Лоргар поднял уголки губ, но улыбка быстро сменилась гримасой усталости. Он взглянул через дверной проем на огромную кровать в примыкающей к кабинету спальни. «Можно воспользоваться твоим гостеприимством на эту дремочь? Мне нужно покинуть Вородеш с первыми лучами утрення, чтобы вернуться к воинству до следующего предсвета». Архидиакон кивнул, удивляясь, что Экклезиарх надеется столь быстро пересечь континент. Пригнув голову, великан ушел в соседнюю комнату, и через пару минут оттуда донеслось его гулкое дыхание. Корфаэрон тут же направился в помещение связи, и, миновав устройство, соединяющее кабинет с громкословителями во всех храмах города, распахнул двери на балкон. Там находился птичник с почтовыми воронами, не менее надежным средством коммуникации, чем капризный археотех, применявшийся стрелками-дьяконами для общения на больших расстояниях. Вытянув из коробочки рядом с клеткой полоску бумаги, жрец взял лежавшее там же стило и быстро написал что-то. Следом он открыл вольер, выбрал птицу и, свернув послание, засунул его в трубочку на ноге ворона. Как только пастырь разжал руки, письмоносец взлетел и вскоре скрылся в ночи, направляясь к промежуточной станции в Уралто. Оттуда сообщения иными способами передадут адьютору Селени. К добру или к худу в ближайшие дни определится судьба лоргара, а с ней и будущее завета. Пришла пора темному сердцу собраться и подготовиться к любому исходу. Несмотря на предцветный холод, у Найра от беспокойства потели ладони. Свет фар-машин пронзал сумерки, воины когор-таксаты с фонарями в руках рассредотачивались в пустоши, выстраиваясь по заранее определенным линиям и окружностям. Лагерь за спиной бывшего раба уже сиял огнями, там кипела подготовка к бою, но все ощущали какую-то неуверенность. Уже сутки никто не видел носителя слова, а Аксата отмалчивался, когда его спрашивали о местонахождении и намерениях святого владыки. Возможно, экклезиарх все это время провел у себя в павильоне, занимаясь учеными трудами или общаясь с единым перед грядущим штурмом. Если Найра разбирался в Лоргаре, а старик считал, что лучше всех разбирается в нем, то носитель слова сейчас пребывал в глубоких раздумьях о бойне, которая начнется с его следующего приказа. Советник заметил какое-то движение на дальнем краю базы. Люди выскакивали из шатров столовых и помещений для омовения, прерывали утренние обряды. Сбиваясь в толпу, они пробирались по улицам между палаток. Зона волнения в городе-лагере расширялась, как круги на воде. Звучали все более громкие крики, звон колоколов и гонгов усиливал нарастающий шум. Найра потребовал у пробегающих мимо солдат объяснить, что происходит. «Золотой вернулся из пустыни!» – отозвался кто-то. Старик тоже сорвался с места и быстро оказался в огромной массе людей, стекавшихся со всего становища навстречу экклезиарху. Увидев нескольких охранников, остолбенело смотревших на толпу, советник потребовал, чтобы они сопровождали его. Хотя Найра не был рукоположенным священником, все знали его и считали талисманом единого, чуть ли не живым символом. Повинуясь командам адептов-стражей, верные пытались расступаться перед ним в толчие. Но даже несмотря на это, Найра далеко не сразу преодолел давку и выбрался в первый ряд. Лоргар, выступив из тьмы, возвышался на границе лагеря в окружении последователей. Хотя все они старались по мере сил не напирать на Экклезиарха, свободное пространство вокруг него непрерывно сужалось. Стрелки-дьяконы и жезлоносцы с трудом сдерживали надвигающуюся живую стену. Верные, подошедшие к проповеднику ближе других, размахивали псалтырями, пачками листов с собственными сочинениями или копиями проповедей носителя слова, которые использовались слугами и воинами на базе как вторая валюта, столь высоко ценились речи Лоргара. Люди просили упомянуть их в молебнах Единого, и всюду, куда обращался взор фиолетовых глаз эклезиарха, раздавались многочисленные возгласы, вопли экстаза и заверения в непоколебимой вере. Больные песчаной одышкой и кастоедой взывали об исцелении к пророку единственного божества Калхиды. Носитель слова шагал вперед, и пустой участок вокруг него перемещался вместе с ним. Наконец Лоргар, как обычно внимательный к каждой мелочи, разглядел в сутолоке Найра и поманил бывшего учителя к себе, но его жест неверно поняла женщина с младенцем, стоявшая возле старика. Выбежав вперед, она упала на колени и протянула ребенка эклезиарху, словно подношение. «Золотой, возложи длани свои на моего сына, пусть благословлен он будет под взором единого!» «Он уже благословлен верующей матерью», — с улыбкой ответил Лоргар. Именно тогда Найра заметил в его взгляде нечто новое. Раньше взор экклезиарха был полон смирения и заботы, но теперь глаза великана светились триумфом, словно он воспринимал поклонение толпы как полную победу. Советник мог только догадываться, что произошло с носителем слова за время отсутствия, но подобная картина ему не нравилась. «Думаю, они не готовы нас выслушать». Попытка Оксаты пошутить не встретила одобрения иерархов и стрелков-дьяконов, сопровождавших Лоргера. В полукилометре впереди пустыня словно кипела и бурлила, вздымаясь подвижной стеной песка и разрядов энергии. Пылевой барьер тянулся высоко в небеса, заслоняя восходящее солнце, и воинство носителя слова накрывал противоестественный переменчивый сумрак. В других обстоятельствах люди только порадовались бы тени, но сейчас Найра ощущал липкий холодный страх. Тишину нарушали только треск молний и свист песчинок, рассекающих воздух. Бывший раб крепче сжал рукоять силовой булавы никогда еще он не применял оружие по прямому назначению, предпочитая оставаться позади более агрессивных и, честно говоря, более умелых бойцов многомиллионной паствы Экклезиарха. Сегодня, однако же, советнику не удалось бы избежать опасности битвы и в тылу когорт. К вратам Гахеварлы вела только одна дорога, и пролегала она через сдирающую бурю. По сигналу оксаты вперед выехал стрелковый фургон в броне из толстых железных листов, скрепленный множеством заклепок и широкими сварочными швами. Ему оставалось еще несколько метров до края урагана, когда из колышущегося облака вылетел дуговой разряд. Молния заземлилась через топливный резервуар машины, и пары жидкости в нем взорвались с грохотом, от которого вздрогнули все, кроме Лоргера. Опаленную землю в радиусе 40 с лишним метров засыпали куски металла и человеческих тел. Верные представили, каково будет маршировать через бурю пешком, и общий настрой стал еще мрачнее. Найро оглянулся через плечо на 30 тысяч стрелков дьяконов, вооруженных акалитов, мечников-адептов и воинов-жрецов, готовых к наступлению. Вполне вероятно, никто из них не доберется до стен Хиварлы, их изуродованные трупы разбросают до самых импереев дьявольские ветра магистров. «Ожиданием мы ничего не добьемся», – заявил Аксата, направляясь к стоявшей рядом наземной яхте, где находились офицеры его штаба. «Мне пора отдавать приказ». Воин успел сделать три широких шага, когда Лоргар тихо сказал ему в спину. Постой. Услышав экклезиарха, все замерли. Найра едва не поперхнулся, затаив дыхание на вдохе. Расслабленно, как будто в полной гармонии с окружающим миром, проповедник отделился от группы последователей и зашагал прямо в вихрь. Советник хотел закричать, предупредить великана, что даже дарованные единым телосложение и выносливость не спасут его от ударов сдирающей бури. Ураган сорвет плоть со скелета Лоргара, и все будет кончено. Но слова вслед за дыханием застряли в глотке старика и остались непроизнесенными. Судя по смятению соседей, они испытывали то же самое, беспомощно наблюдая, каких святой владыка идет навстречу гибели. Эклезиарх остановился всего в 10 метрах от стены разъяренных стихий. Некоторое время он словно бы изучал сдирающую бурю, собираясь с мыслями. Опустившись на колени, Лоргар низко склонил голову. Ветра с периметра урагана обдували его бритый череп пылью, наметали песок в складке одеяний. Пару минут проповедник не двигался. Потом на ветру зазвучали слова «восхваление единого». Здесь и там Найра улавливал названия городов, приведенных под руку завета. Далее последовало торжественное заявление о решимости и вере. И, наконец, взывание. Не молитва и не ходатайство, требования. Силы жаждут смертей для утоления своего голода в оплату за врученные дары. Я говорил этим людям, что правда и закон единого учат иному. Тот, кто отдал жизнь за самое правое дело, не будет забыт, но люди должны проявлять жертвенность в трудах своих, а не жертвовать собою. Если ты не ответишь мне, я все равно отдам приказ и поведу их за собой в равнодушную бурю. Она поглотит меня, и ты никогда не обретешь Калхиду. Я не прошу тебя и не угрожаю тебе, просто объясняю, что ты должен сделать, если хочешь получить ее. Эклезиарх поднялся, держа одной рукой булаву. То самое оружие, которым несколько лет назад сокрушил бунтарей новообращенных, только укрепленное металлическими ободами и штифтами. Лоргар двинулся вперед, и ветвистые молнии, выпрыгнув из урагана, засверкали на его золотистой коже, заземляясь через ноги. Миг спустя сдирающая буря склонилась пред носителем слова и расступилась, как будто раскрывая объятия. Вокруг Экклезиарха по-прежнему вспыхивали шипящие разряды, зеленые, пурпурные и белые. Великан поднял руки, и брешь расширилась, словно по его команде. Стена клубящегося песка разошлась, образовав ущелье со стенами-круговоротами песка и камней. Поперек растущего прохода метались молнии. Лоргар вошел туда. — Вперед! — Взревел Аксата, устремившись к своей яхте. «Всем когортам марш!» Команду тут же передали через рупоры и по незримым волнам. Через считанные секунды воинство Экклезиарха пошло в наступление. Среди бойцов ползли бронированные корабли и стрелковые фургоны с многочисленными орудийными башнями. Найра осознал, что и сам, загребая ногами песок, ковыляет в теснину посреди бури, будто в разинутую пасть чудовище. Он чувствовал присутствие единого так же отчетливо, как в тот день, когда едва не сгинул под ползуном тысяченожкой. У старика колотилось сердце и стучало в ушах, но дух его пел под взором божества. Вслед за Лоргаром он вступил в темную расселину. Гахеварла пала к концу Долгодня. Армия верных под началом Экклезиарха захватила стены города уже к дремочи утренне. Продолжая натиск, воины хлынули в город и осадили центральную твердыню до наступления яви главной Долгодня. Последний магистр, что удерживал цитадель, метал во рду единого сгустки черной энергии и напускал зеленый ядовитый туман, сражая бойцов сотнями, пока лоргар не сокрушил ворота донжона. В тот же момент, когда чернокнижник пал от руки оксаты, жаркие ветра пустыни развеяли сдирающую бурю. Носитель слова стоял на барбакане вместе с военачальником и советником. Внизу, на улицах Гахеварлы, без задержек продолжалось обращение выживших в новую веру. Среди ошеломленных горожан ходили священники, проповедовавшие истину единого. «Что ж, вот и все», – произнес Аксата и вздохнул с явным облегчением. Эклезиарх промолчал. Калхида объединена под стягом книги и пламени», – сказал Найра, имея в виду герб завета. Раньше подобное заявление и даже одна мысль о том, что какая-то монолитная церковь теперь управляет жизнями всех людей на планете, привело бы его в ужас. Но теперь этой церковью руководил лоргар, и единство Калхиды казалось самой естественной и прекрасной вещью под империями. Эклезиарх промолчал: Как всегда, появится горстка недовольных, добавил Оксата. Он посмотрел на старика мимо широкой груди носителя слова, и бывший раб увидел беспокойство на лице воина. «Но мы победили! Война окончена! Время праздновать!» Проповедник по-прежнему безмолвно смотрел вдаль. Сначала Найра подумал, что Лоргару вновь явилось видение, но тот не страдал от боли и не пребывал в эйфории, как происходило в таких случаях. Советник пришел к выводу, что святой владыка просто погружен в глубокие раздумья и никого не слышит. Он жестом показал кстати, что нужно уходить, но стоило им повернуться к лестнице, ведущей из бастиона, как экклезиарх все-таки разомкнул уста. «Это еще не конец», – медленно проговорил он, – «а всего лишь завершение начала». Колокольный благовест и удары гонгов в сотнях храмов заглушали рев и радостные крики многомиллионной толпы, запрудившей дороги по всему Вородешу. Столица, разросшаяся за годы притока беженцев и новообращенных, давно уже вырвалась за собственные стены, подобно озеру, вышедшему из берегов. Возле новых предместий раскинулся лагерь из временных хибарок, не уступавший по величине городу серых цветов. Перед триумфальным возвращением Лоргара туда стекались бесчисленные паломники. Эклезиарх въехал в Вородеш, стоя на кафедре позолоченного корабля-часовни, того самого, в котором несколько лет назад пересекал пустыню вместе с Кором Фаэроном. С тех пор мобильный храм усовершенствовали лучшими технологиями и украсили лучшим убранством из запасов завета. На крыше кабины рулевого стояли Аксата, Найра и другие ветераны, именуемые первыми апостолами, вестниками единого. Бывший раб с презрением отнесся к подобным титулам, сочтя их оскорблением идеалам равенства, но лоргар велел ему не переживать из-за этих претенциозных прозваний. Они скоро забудутся, как только Калхида вступит в эпоху истинного просвещения. Миновав шатры и караваны, экспедиция оказалась в самом городе, и Найра с изумлением увидел новый Вородеш. Когда он покидал столицу, вдоль ее главных проспектов выселись часовни, школы и монастыри различных сект и отраслей религии, а в извилистых переулках и на тесных базарах толпились верующие и проповедники. Теперь всех бездельников выгнали из города, и эклезиарха встречала строгая, уважительная тишина. Рукоположенные священники и дьяконы, выстроившиеся на тротуарах, слегка кланились в знак уважения к вернувшемуся герою. Многие знакомые най были снесены. На месте академии, где он преподавал, раскинулась площадь, выложенная золотой и серебряной плиткой. Храмы и реликварии с мозаичными иконами Единого на стенах сменили разрушенных предшественников. Вородеш в буквальном смысле перестроили по образу и подобию Нового Завета. И статуи. Повсюду стояли изваяния коров Айрона и Лоргара в натуральную величину и еще крупнее, мраморные и гранитные, золотые и серебряные аребастровое и искрашенного известняка. Казалось, в городе нет ни одной плазы, рыночной площади или широкого проспекта, на которое не взирал бы один из этих идолов. Над всей столицей нависал башенный храм, значительно обновленный и иначе отделанный. Впрочем, грандиозный шпиль сохранил повелительный вид перста, указующего на созвездие Божьего пика в империях. В дворике перед Исполинским зданием начиналась широкая белая лестница, поднимавшаяся к арочному портику 30-метровой высоты. На ступенях гостей ждала одинокая фигура – Кор Фаэрон. Встречая Лоргара, архидиакон встал на одно колено, сложив руки на груди и опустив подбородок. Уже через пару мгновений пастырь выпрямился, и Экклезиарх, сопровождаемый Аксатой и Нейра, сошел к нему. Когда пророк впервые заявил, что приведет всю Калхиду под руку Завета, Корфаэрон счел подобное невозможным. Теперь он корил себя за сомнения и чересчур скромное притязание. Носитель слова доказал, что более чем способен справиться с задачей. Его архидиакон правил теперь не только Вородешем, но и целым миром. Некоторое время назад Корфаэрон привел в действие план, призванный обеспечить ему верховенство, но успех в Гахиварле гораздо надежнее укрепил позиции пастыря. Отныне люди будут почитать носителя слова, как поклонялись единому. Что же, пусть эклезиарх остается формальным главой завета. Архидиакон не нуждался в восхвалениях. Ему принадлежала церковь, как и вся планета. Любой колхидец служил кору Фаерону, сам не зная того. Пастырь улыбнулся. Добро пожаловать домой, ваше Святое Величество. Лоргар не ответил на улыбку. «Еще многое предстоит сделать», — сказал он. «Разумеется», — отозвался Корфаэрон. «Города, недавно принявшие новую веру, еще не стали полноценными членами завета, но церковные миссии уже в пути». «Дело не в этом». Отвлекшись на минуту, носитель слова оглядел столицу. «Ты очень хорошо поработал, сотворил настоящий алмаз». Так, мы перестроим все наши города, однако новости о победе ошибочны. Мне сообщили, что Гахеварла больше не стонет под ермом магистров. Это ложь? Магистров больше нет, подтвердил Лургар и, оглянувшись на Аксату и Найра, добавил. Но я узнал, что наш успех иллюзорен. Архидьякон изобразил непонимание, хотя и сознавал, что удивительный человек перед ним услышит, как быстро заколотилось сердце пастыря. Эклезиарх продолжал, словно бы не замечая внезапной паники собеседника. «Под личиной завета сохранились секты и культы, поклоняющиеся силам». Даже среди тех, кто признает Верховенство Единого, зазвучали голоса против владычества Вородеша. «Против меня! Ты закончил обрабатывать мои проповеди?» «Да, новая книга для верных ждет твоего одобрения, эклезиарх. «Она станет краеугольным камнем нового порядка. Пусть все познают истину с ее страниц». «Никакого инакомыслия. Только полностью объединившись, мы призовем Звезду Эмпереев. «Тогда нужно искоренить порчу», — сказал Корфаэрон. «Избавиться от еретиков, перечащих твоей воле». «Верно», — согласился Лоргар. «Проведем чистку». «Чистку идей!» — поспешно вмешался Найра. Будем учить людей истине с помощью книги, о которой вы говорили. Сама мысль о новом кровопролитии привела старика в глубокий ужас, и не в последнюю очередь он испугался за себя. Впрочем, страх тут же уступил место отвращению. Оказывается, даже миллионов жертв не хватило, чтобы утолить жажду кора Фаерона к власти и возмездию. Недопустимо, чтобы архидиакон влиял на носителя слова в этом вопросе. «Ты вывел нас из неволи, святой владыка!» – произнес старик, заламывая руки. «Суть правды и закона в свободе, а не порабощении. Даже если люди подчинены экклезиарху или его эдиктам, нельзя лишать их права говорить то, что они хотят. Слово превыше булавы!» «Чепуха!» Бросил жрец. «Оппозицию нужно раздавить немедленно, иначе она, как гниль или опухоль, разрушит изнутри все, что мы построили. Братство готово исполнить твою волю, Лоргар!» Великан посмотрел на обоих своих помощников. Аксета слегка отступил, чувствуя, что для него в этом споре нет места. «Вы двое никогда ни в чем не сходитесь. Мне что, вечно быть вашим третейским судьей и миротворцем?» «Этот безмозглый раб хочет, чтобы ты отрекся от всех достижений, оскорбил тех, кто пожертвовал ради тебя жизнью, руками, ногами или здоровьем. Хватит внимать трусливым советам мерзавца, они поганят твой разум!» «Корфаэрон использовал тебя с того дня, как убил людей, спасших тебя в пустыне!» С жаром произнес Найра. «Разве ты не видишь?» «Он бил и порол тебя, пока не добился повиновения, и пусть сейчас на тебе серые одежды Экклезиарха, господствует здесь пастырь, он неизменно лил тебе в уши яд, а теперь хочет превратить тебя в свое орудие, самого могучего головореза в истории культов!» Услышав такое обвинение, Лоргар сдвинул брови и взглянул на Архидьякона. «Грязная ложь!» – пронзительно крикнул тот. Старик не заметил кулака, врезавшегося ему в подбородок, и сообразил, что Корфаэрон ударил его, только когда пересчитал ребрами и локтями несколько ступеней. В следующую секунду бывший учитель осознал, что держит в руке кинжал, который год носил в ножнах у бедра. Время для пастыря как будто замедлилось. Он ошеломленно смотрел, как Найра бросается вверх по лестнице, занося нож. Бессмысленно закрываясь рукой, архидиакон успел испытать презрение к самому себе за то, что позволил рабу так возвыситься в глазах Лоргара. И вот, глупая, грязная смерть! Его накрыла тень эклезиарха. Корфаэрон заметил оголовье Булавы в прошлом Жаровню, клубы благовоний, из которой плыли над его караваном. Пролетев вниз, подобно комете с хвостом из позолоченных цепочек и амулетов, оно врезалось в череп советника. Неимоверно могучий удар раздробил голову Найра, его плечи и смял хребет. Острие кинжала, выскользнувшего из безжизненных пальцев, оцарапало подбородок пастыря. Тело убитого сложилось внутрь и расплющилось о ступени. Кости в ногах треснули под сокрушительной тяжестью палицы полубога. Удержавшись от вскрика, Корфаэрон отступил на шаг. Его в равной мере ужасало и восхищало пламя, вспыхнувшее в глазах Лоргара. Золотой носитель слова Уризен, экклезиарх Завета с окровавленными руками, возвышался над трупом Найра. Казалось, его голову охватывает золотой нимб, хотя, возможно, это солнечный свет отразился от кожи. Испачканным в крови пальцем Лоргар указал в небеса. «Единый идет!» – провозгласил он. – «Мы должны быть готовы!» Галактика в огне 964 год 30-го тысячелетия 47.1. Бывший Карл Штат Уместно было, что все закончилось там же, где и началось. Почти. Хотя Лоргар поставил себе цель распространять слово императора среди звезд еще на балконе Башенного храма, впервые он воплотил свою мечту именно на этой планете. Корфаерон вспомнил, с каким ликованием и религиозным пылом примарх обрушился на ждавшую просвещение галактику после прибытия Императора и Магнуса. Получив в дар легион сверхчеловеческих воинов и все население Калхиды, Лоргар продолжил возвеличивать своего Магнум Деус. Привести Карлштадт к согласию оказалось сравнительно легко. Золотой покорял миры точно так же, как обращал в новую веру города-государства Калхиды. Предлагал внять слову, а в случае отказа обрушивал булаву. Для завоевания первой планеты ему пригодилось и то, и другое. Трансляции проповедей Уризена разожгли пламя веры в некоторых народах, и они с военной помощью 17-го легиона разгромили оставшиеся враждебными страны. Пастырь стоял там же, где в прошлом высадился Лоргар, на горе, ставший фундаментом для первого из возведенных им кафедрального собора. Пастырь стоял там же, где в прошлом высадился Лоргар, на горе, ставший фундаментом для первого из возведенных им кафедрального собора Спасителя Явленного. Огромный храм, раскинувшийся почти на три километра, занимал большую часть вершины пика. В главном Нефе, занимавшем треть длины здания, собрались командиры и штабные офицеры всех орденов легиона. За десятками капитанов и капелланов, стоявших под знаменами своих род, издалека наблюдали кустодии в золотой броне. Их приставили к семнадцатому следить за исполнением воли императора. Лоргар в привычном для себя стиле обратил унижение в триумф. Он не опустился до такой пошлости, чтобы подчищать историю несущих слова, и не стал просить, чтобы в архивах Терры тайно изменили какие-нибудь записи. Здесь, на первой планете, захваченной Урезеном для императора, он повелел своему легиону публично признаться в грехах. Нарушения законов владыки людей были явными и масштабными, пусть же покаяние за них станет таким же. С собой воины XVII принесли все материальные воплощения своих знаний и веры, каждую книгу и плексалист, инфокристалл и пергамент со взываниями и псалмами, каждую хоруквь, икону и аквиллу, каждую печать чистоты и клятвенную ленту, каждый реликварий и талисман. Лоргар молчал. Все и так понимали, зачем они здесь. Примарх зажег первый погребальный костер, бросив алтарную свечку на пропитанную маслами груду молельных циновок с колхидской руной единого, украшенной дополнениями в виде полосок, крыльев, черепов или ореолов. Посторонние обычно принимали этот похожий на «и» знак за сокращение от «империум». Начавшийся пожар увенчал с собой все сожжения, виденные кором Фаэроном за последнее время. Большинству присутствующих, в том числе Легио Кустодос, которым предстояло отправить рапорты на Терру, казалось, что легион весьма наглядно очищается от поклонения императору. В самом деле так и было. Немногие знали, а другие даже не догадывались, что оно сменится поклонением иного рода. Корфаэрон при помощи братства уже расставил на позиции капитанов и капиланов Астартес, обученных догмам старой веры. Истины, как ее называли колхидцы, правды и закона сил. В Легионе осталось достаточно воинов с той планеты, из поколения, помнившего прежние времена, чтобы распространить слово среди более молодых космодесантников. Если бы только знать, что случится дальше, первый капитан мысленно поправил себя. Он знал будущее, хотя и не решался обдумывать его в подробностях. Пастырь всегда верил в замыслы сил, и теперь они действовали через него. Когда-то божества направили его к Лоргару, и тот момент предопределил сегодняшний пламенный апофеоз веры Корафа ирона. Отныне полный легион Астартес будет служить целям сил под видом завоевания галактики для Империума. Пастырь заметил, что Эреп смотрит на него, держа в руках черепаликий шлем. Духовник также добился успеха, и Корфоэрон невольно улыбнулся. Он сменил выражение лица на более серьезное, но ответил первому капеллану взглядом в знак признания их достижений и важности этой минуты. Затем первый капитан посмотрел на Лоргара, надеясь, что найдет нечто похожее и в его взоре, но глаза у Резена были обращены вверх к импереям за сводами исполинского храма. Подходя к господину, легионеры бросали в разрастающееся пламя знамена и книги, свитки и предметы поклонения. Очи примарха пылали золотым светом, хорошо знакомым хранителю веры. Сейчас Лоргар не видел ничего из реального мира, не обращал внимания на идущих мимо него смертных или подползавшие все ближе языки огня. Им управляла музыка сфер, небесный зов, симфония вселенной, слышимая только его уху. Цели Золотого, как и его восприятие галактики, были совершенно уникальными. При этой мысли в сердце коров Айрона закралась неуверенность. Что же все-таки случилось тогда в Калхидской пустыне? Силы направили пастыря к отвергнутым, где ожидало орудие его возвышения? Или привезли к лоргору ближайший караван, которым по совпадению управлял опозоренный бродячий проповедник? Несмотря на усиливающийся жар погребального костра, по хребту первого капитана пополз холодок, медленный, как закат на колхиде. У каждого свое место в замысле сил. Раньше пастырь считал, что его вознаградили свыше за истовую веру, не спасла ему Уризена, чтобы помочь жрецу обеспечить триумф четырех? Сейчас такое мнение показалось ему проявлением гордыни. И все же именно Корфайрон направил события в нужную сторону. Его трудами и интригами Лоргар оказался в Вородеше сердце завета, куда так или иначе пришел бы по любому из возможных путей. Из самой сути Калхитской церкви следовало, что Золотому суждено присоединиться к ней. Хранитель веры вспомнил, как создал миф о Лоргаре, заставивший жрецов завета сдаться без боя. И его уверенность в себе вернулась, но тут же улетучилась, словно дым от клочков пергамента в костре. Уризен обладал духовными и физическими дарами примарха. Он при любых обстоятельствах добился бы главенства в церкви Калхиды. Фактически, учеба у кора Фаэрона в изгнании посреди пустыни задержало вознесение Золотого на несколько лет. Первый капитан выругал себя за сомнение. Где же крепость Духа, с которой он сотворил из Лоргара Великого Вождя? Они всегда были наставником и аколитом. Возможно, Корфаэрон и проявлял высокомерие, считая, что примарх обязан ему всеми успехами, но он достойно вел Уризена по жизни. Носитель слова, признавая это, отвечал первому капитану верностью и содействием в его планах. Учитель и ученик, отец и сын, неразделимые. Чтобы успокоить себя, хранитель веры снова посмотрел в глаза золотому, надеясь ощутить прежнюю связь с ним. Он ничего не почувствовал, лоргар стоял, целиком поглощенный изучением импереев. Но если Корфаэрон покинет Уризена, кто же заменит его? Ах да, в буквальном смысле легион верных последователей Примарха. Большинство из них презирали первого капитана и пламенно завидовали тому, что он, не будучи космодесантником, занимал столь высокую позицию в 17-м. То, как хранитель веры вел себя с подчиненными, не прибавляло ему союзников, даже в рядах братства. Деятельность этой подпольной секты основывалась на секретности и полном отсутствии сострадания, но она подчинялась Кору Фаерону и никогда бы не повернулась против него. Верно? В тот миг пастырь окончательно утратил иллюзии. Братством руководил Лоргар, и по слову примарха, оно избавит вселенную от первого капитана с той же легкостью, как от тиран и колхидцев, которые слишком увлеклись почитанием императора и не сумели принять новый порядок – старую веру. Все новые и новые символы прежней религии и легиона падали в пылающие груды. Изображая чистосердечное раскаяние, несущее слово отрекались от своих достижений в Великом Крестовом Походе. «Одна видимость», – подумал ирон, – «у него сдавливала грудь, в горле стоял комок. Лоргар превыше всего жаждал найти богов для поклонения, и он обретет их. Ничто не остановит золотого, ничто». Уризен всегда терпел обиды, избегая раздоров, и неизменно преодолевал любые трудности, малые и великие. Корфайрон вспомнил, как юный примарх сносил избиение. Он в любую секунду мог применить свой голос, приказать пастырю остановить порку и выполнить любой каприз ученика. Но не делал этого. Почему? Почему Лоргар мирился с унижениями, телесными муками, презрением приемного отца? Потому что лучший способ утаить свои цели спрятать их под плащом чистолюбия другого человека. Все, что происходило с той секунды, как Уризен вышел из шатра в бескрайней калхидской пустыне, творилось по его желанию, во всяком случае, с его позволения. Лоргар позволил пастырю забрать его у отвергнутых. Он позволил наказывать себя, даже выступал и сражался в защиту своего обидчика. Но теперь, когда примарх наконец отринул ложную веру в императора и вновь склонился перед силами, нуждается ли он в коре фаероне? Кусочек золы, выпорхнув из костра, упал на латную перчатку проповедника. Он стряхнул клочок, и тот рассыпался в мелкий пепел. Носитель слова может устранить приемного отца так же просто, как счистил с себя шелуху всех прежних личин и религий. Пусть с сожалением, срезами и самобичеванием, но Уризен крушил любые преграды на пути к цели. Бессмысленно глядя в пламя, Корфаэрон задумался, когда же и его бросят в погребальный костер, как очередной барьер, мешавший Лоргару достичь бессмертного величия.